Глава третья. Лето потихоньку прогревало стены пансиона. По вечерам стало невозможно заснуть. Приходилось открывать окно, чтобы хоть чем-то можно было дышать. Этим пользовались обитавшие на пруду неподалёку комары. Они стаями прилетали поживиться. Спасал только бальзам, который мы вывели вдвоём с травницей. Я вспомнила, что на банках с репеллентом, который прикидывался в магазинах натуральным, изображалась острая мелкая травка. Цтронелла. Мы добавили ещё мелиссу. Кровососущие по наблюдениям Брай от неё шарахались. По пучку травок я посадила в горшки и выставила на окно. Кроме того, мы сварили из них остро пахнущую лимоном жидковатую мазь. Помогало теперь, по словам Брай, варившее средство каждое лето в разы лучше. Так к моим изначальном 5 фунтам добавилась мелочь. Брай не гнушалась заработать на беде ближнего и драла с монахини и учениц по 5 пенсов за пузырёк. С каждого проданного 1 пенс шёл мне как ученице производства. Ну и мы с Хилли пользовались бальзамом бесплатно. Понятное дело. В общую кучку я их не прикапывала. Вообще старалась мимо преснопамятного бывшего женьшеня не ходить. А если и проходила мимо, в ту сторону не смотрела. Объски у меня всё ещё регулярно проводились, так что, недолго думая, я завернула монеты в старую майку и положила на полку в бельё. Пусть найдут. Не думаю, что монахи не позарятся на горсть меди. Через пару недель я убедилась, что так и есть. Их интересовала добыча по весостей. Мои пенсы явно перетряхнули и пересчитали, но положили на место. Зато мой стол и ихи ли заодно теперь разнообразился ещё больше. За несколько пенни в неделю кухарка начала подкладывать в известный угол не только подпорченную, но и нормальную еду, оставшуюся от трапез. Понятное дело, немного женщине и самой не хватало. Дома трое детей по лавкам, но пара-тройка лишних пирожков в день были совсем не лишними. В одежде в шкафу тоже стало повеселее. Брай поделилась парой платьев из тех, что на неё маловаты. На меня они селись с песнями, даже ушить пришлось местами. Фигурой меня местный бог обделил, но так оно и понятно, на том питании, что предлагалось в пансионе, не зажируешь. Платья, конечно, были такие же выцветшие и застиранные, как и остальная одежда травницы, но на фоне нашей униформы просто писк моды. Да и удобнее гораздо. Кроме того, с моим новым увлечением я не успевала стирать униформу, а она не успевала сохнуть. Поскольку комплектов было всего два, теперь хоть можно было чередовать и одевать форму на занятия, а в нормальной одежде копать корешки. Брай, последив за мной какое-то время и решив, что мне можно доверять, начала понемногу отпускать меня от себя подальше. Например, посылала за ветками ивы, пока сама собирала травы или дубовую кору. Одна я ходить любила больше всего. Не нужно было подлаживаться под чужой размашистый шаг и выглядеть в припрыжку, можно было иногда присесть, передохнуть, ну и поживиться чем. Лес был сравнительно нехоженый, до ближайшей деревни несколько миль, так что ягоды и дикие фрукты никто не трогал, кроме зверья и насекомых. На одной из таких прогулок я наткнулась на крохотного серого птенца. Пушистый комочек лежал прямо на тропинке и жалобно пищал. Я повертела головой, надеясь отыскать его родителей. Ну вот и они, перепархивают с ветки на ветку, не приближаются. Меня, наверное, боятся. Что-то крутилось в голове насчёт того, что если взять детёныша на руки, на нём останется мой запах, и родные от него откажутся. Я сделала шаг назад. В тени запищал ещё жалобнее и заковылял следом за мной, вывернув одно крыло. потому как оно неловко волоклось по молодой траве и прошлогодним листьям. Я поняла, что с беднягой что-то случилось. Неудачное приземление, по времени года как раз пора учиться летать, и, кажется, урок не задался. Ну тогда хуже не будет. Я присела и бережно подняла страдальца с земли, сложив ладони лодочкой. Крыло, похоже, перебито. Птенец доверчиво заглянул мне в лицо, вывернув шею под странным углом, как сова. Тельца расслабилось в моих ладонях, позволяя себя ощупывать. Бедолага только иногда подёргивался от боли, когда я задевала повреждённый участок крыла. Пара взрослых особей устроилась на ветках прямо над моей головой и в открытую обсуждали происходящее. Вот наглость, на врача наезжать. Я хмыкнула. Какой из меня врач, конечно. Ветеринар, по крайней мере, точно никакой. Может, шину наложить? Но оставлять его тут в любом случае нельзя. Придётся брать с собой в пансион. Матушка животных не разрешает держать категорически. Значит, надо прятать. Где? На птичнике сразу заклюют. Может, в коровник? Там вроде было пустое стойло. Как бы ни вылез и не попал под копыта. Размышляя, я машинально поглаживала пушистые нежные пёрышки. Как-то сами собой пальцы перебрались на повреждённое крылышко. Я трогала его нежно, едва касаясь, и птенец даже не трепыхнулся, хотя по идее каждое прикосновение должно было причинять ему боль. Я настолько ушла в себя, что не сразу поняла, что мои руки светятся. Густой золотистый туман окутал сначала мои ладони, потом перекинулся на серого малыша, сконцентрировавшись в районе повреждения. Голова у меня закружилась, то ли от нереальности происходящего, то ли от странного и резкого упадка сил, боясь уронить беднягу, я опустила руки на колени. Свечение потихоньку спадало, впитываясь куда-то под перья. Птенец помахал крылом, сначала неуверенно с опаской, затем хлопнул обеими конечностями пару раз, чирикнул мне что-то благодарственное и вспорхнул из моих рук на ветку к родителям. Те и не думали заклёвывать чада, наоборот, радостно закурлыкали и принялись поправлять ему встрепавшиеся пёрышки. Ну, мамы, они такие мамы, даже если они папы. Я оторопела и уставилась на собственные пальцы. На кончиках ногтей всё ещё мерцали золотистые искорки. Да быть того не может, мне уже шестнадцать. Самое позднее, когда магия когда-либо пробуждалась, это в десять лет. И то таких случаев, наверное, 1-2 на столетие. Хотя, если допустить, что я и правда жила в своём мире, так сказать, в займы, частью души, которая разрывалась между двумя телами. Откуда тут магии взяться? Чудо, что мы с принцессой вообще выжили. Зато теперь, когда душа объединилась, магия потихоньку прорастает наружу. И тут меня осенило ещё раз. Раз у меня целительская магия, я же могу себя вылечить. Первая попытка самолечения закончилась глубоким обмороком. Хорошо, что экспериментировать я начала у себя в комнате, так что моего состояния никто не заметил. Я с дуру попыталась просканировать собственный мозг и выяснить, где же у меня случился тромб или мини-инсульт, в общем, то, что сделало меня инвалидом. Вычитала недавно в одной из методичек, пока ждала, чтобы доварилась очередная порция мази. Вроде как нужно сконцентрироваться и послать мысленную волну сквозь пострадавший орган. Волна-то пошла, и голова моя пошла кругом. И упадок сил наступил такой, будто я неделю лежала в постели с гриппом, а то и две. За завтраком я буквально вылизала тарелку с грязно-серой жижей, которую здесь называли кашей. С настоящей овсянкой этот ужас и рядом не стоял, но моему истощённому телу требовались калории, выбирать не приходилось. К счастью, за моё непристойное поведение за завтраком меня отправили на кухню мыть посуду. Меня подташнивало от омерзения, Но я впихивала в себя остатки еды на чужих тарелках, физически ощущая, как мне становится всё легче, срочно в библиотеку. Сразу, к сожалению, попасть туда не получилось. После отработки пришлось ещё помучиться на занятиях танцами, где я прихрамывая изображала престарелого партнёра для Хиллли. Сестра Деми, сухонькая, чопорная монахиня, сильно преклонного возраста. Давно отчаилась увидеть от меня движение достойные леди. Так что я в основном изображала недостойных партнёров, когда они требовались по рисунку танца. В остальное время отсиживалась в углу. Спустя час издевательств нас отпустили, но учёба на сегодня ещё не закончилась. Утренние занятия математикой я пропустила, так что пришлось наверстывать. Всё-таки хорошо, что принцесса правша. Хоть писать я могла нормально. Быстро заполнив столбик ответами, котангенсов и интегралов от нас не требовали даже в выпускном классе. Все сложности ограничивались умножением до 100 и делением. В пределах тысяч, не больше, попадались довольно сложные для местных математические действия со скобками и даже три уравнения с одной переменной. Сестра Марайна слегка удивилась, когда получила от меня исписанный лист через полчаса. Обычно у девочек на такое объёмное задание уходило больше 2 часов. Не поверив, похоже, что я всё сама, но как бы я списала, интересно? И у кого? Она дотошно выспросила у меня по каждому примеру. Наконец, пытка завершилась, и я поспешила в библиотеку. Магическому резерву посвящалась целая полка разнокалиберных талмудов, от старинных рукописных изданий до новейших учебников по медитации. Вот последние-то я и захватила с собой в комнату. Читать нам не воспрещалось и никак не контролировалось. В конце концов, любовных романов в монастырской библиотеке не держали. А широта кругозора и разнообразие знаний у будущих учительниц только поощрялись. Даже библиотекаря не было. Некоторых учениц в качестве отработки периодически отправляли расставлять тома по порядку, и пару раз в месяц в библиотеку заглядывала лично настоятельница, проверяла её состояние. Если, по её мнению, состояние оказывалось не очень, какую-нибудь одну группу срочно снимали с занятий и запускали наводить порядок. Так что сами ученицы старались всегда ставить книги на место. Проводить целый день в пыльном помещении не хотелось никому. Изучить Талмуд я смогла только вечером. После ужина нам выделялся час свободного времени. Можно было по сплетничать с подружками, погулять в саду, ну или в моём случае, почитать. Увы, оказалось, что мой резерв магии после излечения птицы практически пуст. Она восстановление требуется куда больше времени, чем пара часов. Выяснилось, что магия не бралась из воздуха. У каждого мага был запас. Где он располагался, не уточнялось, но называлось это вместилище резерв. И у всех он был разный. Сильные маги с большим резервом могли накрывать заклинаниями огромные площади и колдовать несколько раз подряд. Судя по тому, что меня после излечения летающие мелюзги так накрыло, я пришла к неутешительному выводу. что резерв у меня крохотный. По таблице, прилагавшейся к учебнику, мой запас магии тянул от силы на единицу, и то не факт. Грустно. Я-то надеялась, что, как и положено по пападанкам, сейчас как колдану и стану магом уровня богиня. Не тут-то было. Что ж, придётся работать с тем, что есть. Главное не уйти в минус. Тогда маг начинал черпать из собственных жизненных сил. Сначала энергию Отсюда мой жор утром, а потом и собственно запасы организма, так что продолжительность жизни сокращалась на несколько лет. Спасибо, не надо. Больше так делать не буду. Зато в учебнике нашлось несколько полезных упражнений, ускоряющих накопление магии в резерве. Некая дыхательная гимнастика, перевела я себе на привычные понятия, практический йога На вдохе предлагалось представить, что где-то в районе солнечного сплетения внутри меня горит шар. Это и есть моя магия, и в него вместе с воздухом поступает новая энергия извне. Интересно, как она оказывается на кончиках пальцев. По кровотоку, пометьте в себе обдумать этот вопрос как следует на досуге, я приступила к упражнениям. Шарик мой по ощущениям еле тлел. Да, я и в самом деле его чувствовала, но едва-едва дышать мне на него и дышать ещё. Через неделю я попробовала снова. Сначала опять со сканирование головы. Вроде все сосуды оказались в порядке. Наверное, тромб какой был, нагадил и рассосался. Ну, будем разгребать последствия. Для начала я решила заняться рукой, скрюченной и чаще всего прижатой к животу под грудью. Она меня слушалась, но с превеликим трудом. Держать, например, полную чашку я бы ею не рискнула. Но пустая хотя бы не вываливалась. Я прогнала волну диагностики через руку. Ага, тут нужно с сухожилием поработать. Здесь несколько мышц коротковаты, недоразвились. Ну и сустав разработать. Да и общий тонус мышц снять нужно, перенапряжение чувствуется. На этом, увы... Мой резерв закончился. Пришлось ждать ещё 3 дня. Что меня радовало, я восстанавливалась всё быстрее. Учебник по медитации обещал, что через несколько лет регулярной магической практики мой резерв может чуть увеличиться. Насколько существенно это чуть, не уточнялось, но в моём случае каждая капля драгоценна. Надеюсь, я когда-нибудь смогу хоть два полноценных заклинания подряд произнести. Кстати, под заклинанием подразумевалась целая сложная схема. Тут и пасы нужны были. Так вот, зачем надо мной принцессой, тогда лекари руками водили. Это стандартный жест диагностики и слова кодовые, которые можно как проговорить про себя, так и пробубнить. Это скорее набор букв, который настраивал магический поток на определённое действие. ЭДК магическая клавиатура. Сказал одно слово, срастил кости, сказал другое, вызвал понос, и векторы, то есть направление движения магии, тоже учитывать нужно было. В одну сторону заживление, в другую рассечение плоти, например. Операции тут уже проводили. Базовые, правда. Я утащила у травницы методички с медицинского курса и вызубрила их практически наизусть. Кроме тех трёх брошюрок, больше ничего подходящего во всём пансионе не нашлось. Медитацию я уже освоила, а лечение монахине, похоже, сочли неподходящим для изучения девочками, потому что ни одной книги по медицине, анатомии или хоть чему-то по теме я не обнаружила. Из схожего по тематике в библиотеке, кроме той полки с резервом, было ещё две полки по бытовой магии, но мне сие ни к чему. Мне и на лечение-то еле резерва хватает. Куда ещё пыль собирать? Мы лучше по старинке, тряпочкой. Методички содержали только краткие выжимки из теории. Но и таких базовых знаний мне хватало, чтобы представить, на каком уровне здесь медицина. Не зачаточном, конечно, но и не современным точно. Может, конечно, они что-то более продвинутое на старших курсах проходят, но чтобы вообще инвазивной хирургии не было в программе. Разрезы здесь применялись, чтобы вытащить застрявшее оружие, например, или вскрыть инорыв. Полостных операций не проводили вообще, от слова совсем. От аппендицита и внематочной беременности умирали. Магия могла восстановить тело до здорового состояния, то есть снять воспаление. Но причину воспаления, скопления отходов в кишечнике или зародыш не в том месте, убрать почему-то не могла или не знала, как. В общем, воспаление начиналось по новой и в итоге убивало носителя. Про стоматологов и гинекологов вообще слыхом не слыхивали. Это я уже узнала от травницы. Брай вообще меня неплохо просветила насчёт местных нравов и обычаев. Её не удивляли мои странные вопросы. Для девочки, которая провела за стенами пансиона большую часть жизни, это были вполне логичные вопросы. Её, конечно, удивляла сфера моих интересов, но она и сама занималась не совсем положенным женщине занятием. "Какие такие врачи для женщин? О чём ты говоришь, милая?" хмыкнула она, передавая мне миску с сухой мелиссой и пестик. Траву требовалось перетолочь в порошок. Так вот, а местные гинекологи. Повитухи же есть. Пожала она плечами, когда я поинтересовалась, как женщины рожают без врачей. Бабы они за всегда родят, а обмыть ребёнка и роженицу, принять послед и прочее повитухи смогут. А если ребёнок не так лежит или не рождается долго, тогда как? Брай, испытывающий глянула на меня: "Не доумевай, откуда я знаю столько о рождении детей". Я вот, например, долго рождалась, потому у меня и проблемы, поспешно пояснила я, помахав скрюченными пальцами левой руки. Травница кивнула. Вот так и рождаются или помирают болезные. Это же лечить можно, а маги на что? Легари, изумилась я. Да одно сканирование меня уже впечатляло. Это же никакого МРТ не нужно. И при таких возможностях не делать кесарево, не проверять плод в утробе? Да хоть сердцебиение. Брайт только отмахнулась. Кому мы женщины нужны, лечить нас ещё? Беременность не болезнь, так ведь говорят. Все рожают, и мы родим или помрём. Так опять же, все помирают, рано или поздно. Лучше поздно, пробормотала я, поражённая таким подходом к лечению. Ничего себе, отношение к женщинам, что это лишь верхушка айсберга. Я поняла чуть позже. А пока штудировала книги и готовилась исправлять данные мне природой. К самолечению приступила поздно вечером. Легла на жёсткий тюфяк, расслабилась, вдохнула, проверила резерв. Полнюхоник, светится родимый. Первая же попытка поправить магией слишком короткую локтевую мышцу заставила меня взыбыть от боли и вцепиться зубами в подушку, чтобы не перебудить весь этаж. Такое чувство, что меня начали оперировать тупым инструментом без анестезии. Ну, в каком-то смысле так оно и было. Я пыталась сделать магией поперечный надрез. Кто же знал, что при магической хирургии тоже нужно обезболивать. Отдышавшись, я полезла за заветными брошюрками. Я их хранила весьма банально, под кроватью. Не знаю уж, для красоты ли оно так было сделано или с какой функциональной целью. Я не мебельщик, но изнутри около ножек в бортах кровати были зазоры. В них прекрасно вставлялись книги корешками, будто на полку. Торчали они, конечно, и если матрас снять полностью, были прекрасно видны. Но лучше в этой ни как в комнате я не нашла. Ну да я ненадолго, на пару дней, разберусь с заклинаниями и техниками, отнесу обратно к травнице. У неё сохраннее будут. Перелистав их одну за другой, Помню уже, попадалось что-то подходящее. Я наконец обнаружила искомое. Заклинание анестезии из медодички для второго курса медицинского факультета подействовало. Да так здорово, что проспала я до самого обеда. Когда я наконец приоткрыла глаза, солнце лупило прямо мне в лицо. В голове шумело, во рту пересохло, как с хорошей попойки. Отдача от опустошения резерва и магической анестезии на лицо. На всякий случай я проверила шарик в солнечном сплетении. Еле тлеет. Опять срочно обедать. Я тебя звала, звала, а ты никак, прошептала мне Хилли за столом, пододвигая миску с овощным рагу. Она берегла мою порцию, потому что в нашем серпентарии клёвам не щёлкают, мигом доедят и своё, и чужое. С тех пор, как мы подружились, девочка осмелела и уже не боялась давать отпор. особенно когда посягали на что-то моё. Своё она по-прежнему стеснялась защищать. Такой вот выверт психики. «Устала вчера в лесу», – отговорилась я. «Но очень удачно я всё же Брай встретила. Всё, что угодно на неё свалить можно». Врать Хилли было противно, но рассказывать о своей новоприобретённой магии я была не готова. Даже самой близкой подруге. Я ещё сама толком не приняла тот факт, что я какая-никакая целительница. Вот сначала разберусь, какой у меня уровень и стоит ли он вообще упоминания, научусь им управлять, тогда и расскажу. Может быть. Другая мысль, мелькавшая иногда, только укрепляла моё решение молчать. А как отреагирует Хилли? Как добрая душа, она, конечно, за меня порадуется. Поначалу А потом неизбежно задастся вопросом: а почему не одна? Почему мне повезло, а она, как была пустышка, такая осталась? Магия в этом мире приравнивается к благословению, то есть все владеющие ею некие избранны свыше. Так переживёт ли наша дружба такое испытание? За себя я была спокойна. Не тот менталитет. Мне было глубоко чухать на все эти одарённости, обделённости. Но каково будет выросшей в этой строгой иерархии Хилли, лучше, в общем, не проверять. Чопорная сестра Анора, отвечавшая за наши манеры, пребывала в глубоком шоке. Чёрствые лепёшки, лежавшие обычно на столе в качестве декорации, на них никто не покушался в силу их крепости. Сегодня подверглись нападению с моей стороны. Вылизывать тарелку я не стала, но вот подливу подобрать сухарики вполне сгодились. Так я осталась без завтрака. Зато с отработкой в курятнике. Проспать считалось довольно тяжёлым прегрешением. Не до коровника, конечно, но покопаться в курином помёте пришлось. Пахла я после этого соответствующе. Хорошо хоть сначала пустили поесть, потому что меня даже не мутило от запаха. Нечем было. Организм моментально всё усвоил и громко орал желудком, требуя добавки. Его всякие тонкости вроде вони не интересовали. Пока я перебрала и перестелила всю солому, наполнила кормушки и поменяла воду, день склонился к вечеру. Полник в пансионе существовал исключительно для преподавательского звена. Монахи нечинно попивали свой пятичасовой чаёк, в то время как девочки должны были в поте лица заниматься рукоделием. Но какая вышивка с такими уладами! Я была готова рискнуть новым наказанием, но вместо меня туда уже сбегала Хилле. Она пробралась на кухню и принесла мне в комнату целый кулёк с пирожками с вишней. Мышкой туда и обратно. Повезло, не заметили. Кухарка после нескольких подношений стала куда щедрее. Надо не забыть ещё вознаградить. Силы мне понадобятся теперь вдвойне. С тобой всё в порядке? Хилли испуганно наблюдала, как я поглощаю выпечку. Мы его благородства хватило поделиться с ней целыми двумя, остальное Я заглотила практически не жуя. Ты какая-то бледная. То есть бледнее обычного. Ну да, я в норме выгляжу чуть румянее зомби. А после того, как опустошу резерв, так ещё краше. Я проверила, еле тлеет опять. Убойная снотворная попалась. На себе с таким оперировать невозможно. Тут либо операция, либо спатеньки. Но лечиться-то как-то надо. Я же от боли сосредоточиться не могу. А мне нужно следить, куда я магию направляю и в каком количестве, чтобы снова с пустым резервом не остаться. Всё хорошо, Хилли. Спасибо за заботу, мягко улыбнулась я единственной подруге. Я, наверное, до ужина к Брайс бегаю, хочу у неё укрепляющий отвар попросить. Девочка ожидаемо надулась. Она явно ревновала меня к травнице. Я всё больше времени проводила в лесу и хижине и всё меньше с Хилли. Опять ты к этой ведьме, пробурчала Анна. Не доведёт она тебя до добра. Может, ты и бледная такая, потому что она из тебя силы тянет. Ты бы поостереглась. Я присела к ней поближе по кровати и приобняла за худенькие плечи. Ты моя самая лучшая подруга, и никакие травницы твоё место не займут. Мне просто нужны знания, Хилли. Считай её просто ещё одной монашкой-наставницей. Ты с ней проводишь почти всё время, что мы не на уроках, Я тебя вообще не вижу больше. Девочка всё ещё дулась. Я вздохнула. Она была права. Всё свободное время я проводила в домике Брай или в лесу. Хилли она брать с собой отказывалась, объясняя это тем, что присматривать за двумя детьми сразу не сможет. Да и сама подруга не горела желанием посещать ведьму на регулярной основе. Давай так, я сегодня сбегаю к травнице, а потом всю следующую неделю к ней не пойду. Договорились? Все растения, цветки или свежие побеги, которые нам были нужны, уже либо отцветали, либо вымахали, как кусты, и в отвары уже не годились. Так что в лес в ближайшее время мы, если и пойдем, то за ягодами или корнями. Это может недельку подождать, а под рук не бросают. Хили закивала, ощутимо повеселев. Я обняла её ещё раз и поспешила к домику травницы, пока не подошло время вечерней молитвы и трапезы. Обезболивающее мы приготовили быстро. Я попросила Брай помочь мне, не вдаваясь в подробности, соврала, что болят суставы, не могу нормально спать. Она нашла самый сильнодействующий рецепт в порошке, но строго предупредила о побочном эффекте. При передозировке я рисковала не проснуться вообще. учту